с эпохи феодализма в японии популярно изречение состоящее из пяти иероглифов хи ри хо кэн тэн несправедливость справедливость закон власть небо это выражение означает следующее несправедливость подвластна справедливости справедливость закону закон власти, а власть подчиняется только законам неба. В течение длительного времени в японском обществе культивировалась мысль о том, что земная власть никогда не превзойдет законы неба, ибо они сильнее, чем земные законы. Но восставать против нее неразумно. Эта идея глубоко укоренилась в сознании японцев. Она берет свое начало от Конфуциева «рей», китайская «ли», регламентировавшего взаимоотношения людей в общественной, служебной и личной жизни. Требования «рей» послужили основой послушания, повиновения и преклонения перед авторитетом. Смысл конфуцианской морали усвоен японцами в виде следующего изречения Отношения между старшим и младшим подобны отношениям между ветром и травой. Трава должна склоняться, если подует ветер. Еще в токугавский период японский ученый Джокен Несикава в своей книге «Судьба крестьянина» 1721 год писал, В силу того, что низшие классы не имели возможности играть какую-либо роль в управлении страной, они обязаны были только подчиняться. В 1879 году министр внутренних дел Хиробуми Ито заявил, что дать многим судить о политике, значит навлечь на страну несчастье. Дух покорности переплетался со страхом перед властью полицейскими, правительственными и армейскими чиновниками. В представлении японцев власть – это нечто длинное и плотное. Воспитывая устремление к тому, чтобы быть завернутым во что-то длинное и плотное, власти добивались смирения и покорности. Непреодолимый страх перед полицией, перед правительственными чиновниками сохраняется у японцев и по сей день, особенно среди людей старшего поколения. Это неоднократно подтверждали данные опросов, периодически проводимых в канцелярии премьер-министра Японии. В книге Масами Семидзу «Как вступать в контакт с другими» фигурирует наставление Смиренное преклонение – лучший способ войти в контакт с правительственными чиновниками. Подобные рекомендации содержатся и в книгах последних лет. Покорность и смирение перед власть имущими превратились в характерную черту многих японцев, легли в основу неписанного кодекса их поведения – Конечно, у крестьян в далеких провинциях они выражены более отчетливо, чем у рабочих на крупных предприятиях современного типа. Кодекс этот всегда подкрепляется чувством долга, соблюдением личных обязательств, и все правила поведения сопровождались педантичными детализированными церемониями. Сейчас эти церемонии приспособлены к новым условиям и занимают на шкале человеческих ценностей большое место как ответственность за совершаемые поступки из чувства долга. Конечно, перечисленные качества нельзя считать исключительно японскими, но в Японии они особенно сильно влияют на человеческую личность, способствуя нередко подавлению собственного «я». Дух покорности не только создавал у японцев привычку к механическому повиновению, но и сдерживал развитие их личности. Выходившие в токугавский период книги по Сингаку, школа Исиди Байтан, проповедовали в народе идею о самозабвенном, беспрекословном служении вышестоящему. Поэтому всякое свое спонтанное желание японец должен был отвергать, как эгоистичное, а высшей добродетелью по Сингаку считалась готовность к самопожертвованию. Обыденно житейские черты. Вежливость, аккуратность, терпеливость, бережливость, любознательность и другие близкие к ним черты обыденно-житейского плана группируются вокруг стержневой черты самообладания, имеющего самые разнообразные оттенки. В Японии популярно выражение «самурай холоден, как его меч, хотя и не забывает огня, в котором этот меч был выкован». И действительно, самообладание и сдержанность качества, которые с древних времен считались у японцев первыми признаками храбрости. Эти черты национального характера во многом обусловлены влиянием буддизма, проповедовавшей терпение, воздержание и сдержанность.